Глава 23. Октябрь 1951 декабрь 1953 года. Москва. Октябрь 1951 года. Конструкторское бюро по разработке ракет дальнего и среднего класса было погружено в полумрак осеннего вечера. Главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Павлович Королев осторожно ступал по каменным ступенькам лестницы, ведущей вниз. Его худощавое тело слегка сутулилось. Взгляд был утомлен долгими бессонными ночами на испытательном полигоне Тюратам. Под глазами виднелись глубокие тени усталости, а рука нервно теребила край своего белого халата. Я шел рядом с ним, и внешний вид Королева мне откровенно не нравился. «Палыч, тебе поберечь себя надо», — говорил я вкратчиво. «Понимаю, последние полгода выдались тяжелыми. После старта ракеты с Крамаренко на борту на тебя навалили хлопот по выводу спутников метеоразведки. Но ведь их запуск можно было делегировать своим помощникам. Сходи в отпуск, а то загонишь себя совсем». Сергей Павлович едва заметно улыбнулся уголком губ, поправив сбившуюся на лоб прядь волос. «Сам знаешь, тезка, я для них как талисман. При моем участии еще ни один важный старт не сорвался. И сейчас все прошло лучше любых ожиданий. А что касается полета Крамаренко, Королев аж зажмурился от удовольствия». Наш первый человек вернулся домой целым и невредимым после полета в космос. Это какой щелчок по носу получили англичане и немцы. И теперь они вынуждены молчать, ведь благодаря прямым телевизионным трансляциям никто не сможет сказать, что это подлог. Я лишь тяжело вздохнул. Понимаю, и первая цель уже достигнута. Мы вышли в околоземное пространство. Но если ты не побережешься, то следующие наши успехи могут пройти уже без тебя. Я бил по самому больному месту Королева, по его честолюбию. Ты прав, неохотно согласился Королев. Но впереди еще много работы. Необходимо разработать космический скафандр для выхода человека в открытое пространство. Уверен, ты слышал, Олег Георгиевич Ивановский уже представил предварительный чертеж будущего костюма. Работы будет немало. И она никуда не денется, твердо отмел я его довод. Все равно раньше следующего года этот костюм не создадут. У нас запланирован еще один полет, уже на сутки, а не на один виток, слабо продолжал спорить Сергей Палыч. Ничего, подготовят полет без тебя. Хотя бы месяц отпуска тебе необходим. С трудом, но мне удалось уговорить Королева отдохнуть. Да, я мог бы просто приказать, но Сергей Палыч человек обидчивый. Работать потом с ним станет в разы труднее. Да и не хотел я приказывать своему другу, каким он стал для меня. Через два дня в другой части Москвы, в просторном рабочем кабинете правительственного здания, я уже встречался с Михаилом Янгелем. Мы с ним склонились над бумагами, рассматривая техническую документацию по новым системам ПРО. Янгель плавно проводил указательным пальцем по чертежам, подчеркивая важные элементы схемы. «Обратите внимание сюда, товарищ Огнев». Перед вами проект совершенно нового комплекса противоракетной обороны нашей Родины. Как вы знаете, нынешние установки способны поражать вражеские ракеты лишь на расстоянии до трех сотен километров, что обусловлено дальностью их обнаружения. Однако изначально нам ставилась задача значительно сложнее – обеспечить надежную защиту на гораздо больших дистанциях. Я согласно кивнул головой, показывая свою заинтересованность. — И какие предложения появились у вашей команды? Янгель развернул передо мной следующую схему. — Наши специалисты разработали принципиально новую систему радиолокационного обнаружения угроз. Этот прибор способен фиксировать объекты на расстоянии вплоть до 700 километров причем мы учли узкие моменты системы которые вы обозначили на совещании когда текущая про только вводилась в эксплуатацию главное преимущество новой системы состоит в том что она способна в теории отличать настоящие цели от ложных сигналов помех при этих словах я задумчиво потер подбородок уж я то понимаю важность представленного проекта но не ожидал столь быстрых результатов «На чем основывается ваше убеждение, что система сможет распознать обманки?» «Потому что мы знаем, как именно противник собирается обмануть наши радары», с превосходством в голосе заявил Янгель. Я тут же смекнул, что без помощи со стороны ведомства Лаврентия Павловича тут не обошлось. Наша разведка в Великобритании в разы сильнее, чем в иных странах хотя и в Германии сеть разворачивается на полную мощность. Особенно после Второй мировой войны наша ГУГБ засуетилась. Все же один из вероятных противников, да еще с которым мы сражались на поле боя. И в новой системе этот момент учтен, с пониманием кивнул я. Таким образом мы сможем заранее и точно идентифицировать реальные атаки среди десятков отвлекающих маневров врага, Совершенно верно, твердо произносит Янгель. Наша разработка позволит создать действительно мощную систему защиты нашего государства. Но с этим уже можно идти на доклад. Порадуем Климента Ефремовича, да и остальных членов Политбюро. Спустя несколько дней Королев и Янгель уже стояли перед столом Политбюро, немного нервно переминаясь с ноги на ногу. Я со своего места им ободряюще кивнул, и после краткой формальной части приветствия и озвучивания темы заседания, конструкторы по очереди принялись рассказывать о текущих делах в своих КБ и перспективных проектах. Первым начал Сергей Палыч. Дорогие товарищи, мы добились значительного успеха. Полгода назад прошел первый исторический полет с космонавтом на борту. Пилот возвратился на Землю абсолютно здоровым, а мы убедились, что полеты в космос принципиально возможны. Также в течение последних шести месяцев запускали на орбиту спутники метеоразведки. Параллельно шло обновление системы спутниковой навигации. В ее рамках было запущено восемь спутников, к четырем уже имеющимся на орбите. Следующая наша цель на ближайшее время – запустить человека на орбиту на более долгий срок. Вначале на сутки, а после на одну неделю. В долгосрочных планах освоить работу человека вне корабля, для чего необходимо создание специального защитного снаряжения для наших будущих космонавтов. Эта работа необходима для создания на орбите нашей планеты полноценной космической станции в которой мы смогли бы проводить долгосрочные опыты сроком в несколько месяцев, а то и лет. Все это необходимые этапы для полноценного освоения нашей космической системы. Полеты к другим планетам занимают многие месяцы, и без научных исследований на космической станции их не подготовить. «Зачем вообще нужны такие полеты?» — нахмурился Зверев. «Пояс астероидов» подсказал я, видя, что Королев слегка растерялся. Я-то понимал перспективы, и Сергей Палыч, привыкнув общаться со мной, не ожидал, что для кого-то полеты в космос являются чем-то неважным. Особенно после того триумфа, что обрушился на нашу страну с полетом Крамаренко. «Да, спасибо, товарищ Огнев», — кивнул мне Королев. «Пояс астероидов — это кладовая нашей Солнечной системы». Там есть все виды минералов, причем по предварительным наблюдениям и расчетам они находятся в чистом, не окисленном виде. То есть не нужно строить заводы со сложной системой очистки руд от шлака и выделения побочных элементов. Просто бери и пользуйся. Нарком спокойно кивнул головой, выразив понимание ситуации. Еще после небольших уточняющих вопросов внимание переместилось на Михаила Кузьмича. «А теперь слово вам, товарищ Янгель», — неторопливо произнес Сталин. Иосиф Виссарионович в последние годы сильно сдал. Полностью седая голова, при ходьбе стал сильнее хромать и все чаще использовал очки. Вот и сейчас сидел в них, проглядывая папку с копией доклада. Янгель, несмотря на более молодой возраст, держался гораздо увереннее Сергея Павловича. Подготовлен к запуску революционный комплекс противоракетной обороны. Новая версия радара обеспечивает обнаружение объектов на огромной удаленности, одновременно отсекая ложные тревоги и гарантируя точность поражения реальных целей. После нескольких минут доклада, когда Михаил Кузьмич с уверенностью и напором рассказал и показал на схемах результаты своего КБ, вопросов к нему не появилось. Прекрасно сработано, товарищи, — благожелательно кивнул Иосиф Виссарионович. Продолжайте в том же духе. Партия не забудет ваши труды и наградит по достоинству.